Глава третья. После завтрака мы с Ритой разбежались в разные стороны. Она в заведении отца, помогать мне отрабатывать долг, а я к Эрвиксу. Со всей силы намекать на то, что теперь, когда мы обо всем договорились, можно и оценочку в ведомость поставить. Профессор встречал меня прямо у ворот академии. Выглядел он, как всегда, великолепно до унылости. Ну, правда. Модная рубашка белая настолько, что многие свадебные платья стыдливо стоят в сторонке. Выглажены черные брюки с идеальными стрелками, безупречная прическа, волосок к волоску. Строгий взгляд, заставляющий вспомнить, что платье я нацепила первое попавшееся, да и причесалась без энтузиазма. Я взглянула на Эрвикса в отчаянной попытке отыскать хоть какие-то недостатки. Морщины там, нездоровый цвет кожи, щетину на худой конец. Но, увы. Профессор стоял настолько чисто выбритый и гладкий, будто в его родословной не однажды пробегали эльфы, щедро отсыпая потомку идеальной внешности, чистоплюйства и занудства. «Добрейшего утречка!» Я радостно помахала рукой. Идеал окинул меня скорбным взглядом, вздохнул и ответил. «Здравствуйте, студентка Винер. Прошу следовать за мной». И мы пошли. К учебному корпусу, через холл, потом по коридорам, а в заключении по лестнице в подвалы. И тут в мою голову закралось подозрение. «Профессор, мы что, идем в лабораторию профессора Норта? Вы же стихийник, мы только на полигонах занимались. Зачем нам сюда?» «Ну, правда. Ладно, тренировочный зал, но мы же явно не в него идем». «Вы не совсем верно поняли», — спокойно сказал профессор и, покосившись на меня, с легкой улыбкой добавил. «Я задолжал коллеге услугу, а тут вы с предложением помощи. Очень кстати. Профессор Алаис Норд был очень рад вашему трудовому рвению. У него как раз есть фронт работ, где очень нужен голый энтузиазм и бесстрашие». «Насколько много бесстрашие? уточнила я, сбавляя шаг. «А насколько вам нужна пересдача?» — не останавливаясь, спросил Эрвикс. «Опять он со мной на «вы».» Я вздохнула и догнала его, уточняя. «Где же помощники самого профессора Норта? У него много должников в студентах, мог бы их попросить». «О, их тоже не оставили без внимания», — с очень нехорошей интонацией заверил Эрвикс. «Они как раз отмывают морг. Хотите поменяться?» Я не хотела, совсем. И даже перегнала профессора, быстрее желая оказаться в лаборатории некромантов. Там было жутко, холодно, темно, много стекла, стерильно и пахло спиртом. По черным стенам, между стендами с пробирками и ретортами, развешаны схемы каких-то плетений и пентаграмм. Всюду между железными тонкими столами и по стенам поблескивала серая магическая нить, образующая схемы стационарных магических щитов, вплетенных в конкретные квадраты и завязанная на центре помещения. Я обернулась к Эрвиксу, не понимая, что конкретно мы собирались здесь делать. Какие могут быть замеры и тесты моего резерва здесь? Эрвикс, поймав мой взгляд, улыбнулся кончиками губ и широким жестом указал в сторону жестяных раковин у противоположной стены. Там переливались, поблескивали в сумраке испачканные стекляшки. На железном столике с колесиками неподалеку лежали вчерашние ящички, которые из-за меня понесли урон. Я с трудом сглотнула, вспоминая содержимое побитых пробирок. Вряд ли в этих оставалось нечто другое, более безопасное. Приближаться к ним совсем не хотелось, мыть тем более. «Работать только в ультразащищенных перчатках», — добавил страха Фервикс. «И максимально внимательно. Мойте». Я грустно двинулась вперед, обходя и переступая подсвеченные серые линии. Добравшись до раковины, взяла с железного столика перчатки, произнесла заклинание защиты и какое-то время смотрела на две колбы, лежащие сверху. К сожалению, сами они мыться не хотели. Пришлось потянуться к кристаллу вентилю, который должен был включить воду. Но тут коварный Эрвикс перехватил мою руку и вкратчиво сказал. «Так воду каждый дурак включить сможет. А вы силой попробуйте, студентка Винер. Я во все глаза уставилась на раковину. Она, если бы могла, несомненно, уставилась бы в ответ с ужасом от перспектив. Ей бы еще служить и служить. А тут я пришла и собираюсь совершить нечто практически противоестественное. «Профессор, как вы себе это представляете? Вентиль же... Элла» три буквы моего имени, господин Нервикс умудрился вложить все свое честное мнение о моих умственных способностях. Мне даже послышались сомнения в том, что стоит такую нерадивую студентку допускать к пересдаче. «Скажите, пожалуйста, что вы знаете об этом вентиле?» Очень хотелось зарать, что я не сантехник, но вместо этого я послушно напрягла мозги. «Он активирует стихийный артефакт, который призывает воду из подземного резервуара». «Прекрасно!» Восхищение в голосе профессора было слишком уж чистым, чтобы быть искренним. Вы понимаете, что вам нужно сделать? Вожделенная пересдача блекла и блекла. С каждым его словом и с каждой секундой моего молчания в ответ. Параллельно с этим всем я начинала злиться, чувствуя себя как первокурсница, которая случайно забрела на занятия к целителям-выпускникам. То есть, в принципе, что-то знакомое там говорят, но в целом ни демона непонятно. Я Зельевар. Дайте мне котел, и я сварю зелье хоть для бодрости, хоть от расстройства желудка, да хоть удобрения для поля, чтобы урожай пшеницы был хорошим. Вот зачем мне эта стихия? Зачем воду вызывать, если вся система давно уже налажена? Все, что я должна была знать о предмете Эрвикса, так это как пользоваться стихийными артефактами. И вот тут я прекрасно понимала, куда нужно ткнуть, как поток отрегулировать и даже как выставить температуру. Стихийные артефакты все же — это нечто. Славься, синергия наук. А тут сама. Силой, которую я мало того, что не контролирую, так еще и практически не ощущаю. Прекрасно, Винер. В мои злобные мысли ворвался довольный голос этого педантичного злодея. А теперь чуть сбавьте накал. Все же вам нужно помыть пробирки, а не... Закончить он не успел. В кране зловеще загрохотало, и он выплюнул порцию воды. Судя по взвившемуся к потолку пару кипятка. В раковине немедленно что-то жалобно хрустнуло. «Остудите?» — почему-то вопросительно предложил Даниэль Эрвикс. «Попробую?» — с теми же интонациями отозвалась я. Собственно, попробовала, но не получалось. Злость все еще клокотала во мне, и я не могла сосредоточиться на тонкой ниточке силы, связывавшей меня с источником через тот поток воды, что извергался из крана. К счастью, никакие склянки больше не трескались. Видимо, в смерти той, первой, был виноват перепад температур, когда вода только прибыла. «Не получается», — почти с отчаянием сказала я, переплетя пальцы. И тут профессор сделал кое-что странное. Переместился за мою спину, положил ладони на плечи и стал мягким, успокаивающим голосом говорить. «Вдох и выдох, Элла. Вода — это лишь вода». «Поток, который послушен тебе и твоим мыслям, нужно лишь замедлиться самой». «Замедлиться?» — прошептала я, вообще ничего не понимая. Руки на моих плечах сжались крепче, а потом расслабились и скользнули до локтей ласкающим движением. То есть успокаивающим, конечно, но мне казалось, что не только. Вдох и выдох. И я задышала. Если честно, всегда считала медитацию полной ерундой. У меня не получалось сидеть и ни о чем не думать по часу, как это могла делать та же мама. Она пыталась меня научить. Но вместо того, чтобы возноситься куда-то там в чертоге спокойствия, я так и норовила улечься на коврик и спокойненько отойти в те чертоги, где есть прекрасные сновидения. Но дышать меня маменька все же научила. Потому, когда профессор стал тихим, монотонно успокаивающим голосом говорить, на какой счет делать вдох и выдох, Я послушно последовала его инструкциям. И да, связь с реальностью действительно стала возвращаться. Медленно и четко. Оказывается, раньше шум воды настолько сильно грохотал в моих ушах, что затмевал практически все звуки окружающего мира. Теперь же, спустя бездну моих вдохов, я прислушалась и поняла. Она журчит все тише и словно успокаивается вместе со мной, а поток становится все меньше и меньше. «Прекрасно». Удовлетворенно заявил Эрвикс, отнял от меня руки и, подойдя к раковине, сунул ладонь под поток. «Да, и температура тоже упала». «Это же хорошо?» Я вытянула шею, с удивлением глядя на воду, и понимая, что я действительно смогла вызвать ее сама, без стихийного артефакта. «Отлично». Едва заметно улыбнулся профессор и достал из кармана белоснежный, конечно же, платочек, которым вытер влажные пальцы. «А теперь приступайте к мытью». Я отошел на другой конец лаборатории. А я грустно заглянула в недра раковины. Эх, жаль, что я не до такой степени владею бытовой магией, чтобы перемыть столь хрупкую посуду одним заклинанием. Хотя тут разве что какой-нибудь магистр бы справился. Все же колбы тонкие, горлышки у них узкие. Да и как реагируют на магию составы, что в них были, тоже большой вопрос. А потому все сама. Со вздохом, взяв один из узких ершиков, я приступила к работе. Спустя некоторое время на столе выстроился ряд сверкающего чистотой лабораторного инвентаря. Я вытерла руки, сняла фартук и, отступив с удовлетворением, оглядела проделанную работу. Из-за спины опять подкрался педантичный злодей. «Я смотрю, труд действительно облагораживает магов», — заметил он. Без понятия, в чем я стала благороднее, но на всякий случай кивнула. «Чаю?» — все с той же королевской невозмутимостью предложил Эрвикс. Я еще раз кивнула. Меня пригласили в тот уголок, где профессор коротал несомненно грустные минуты в ожидании, пока я справлюсь с посудой. Там уже стояли термос, две небольшие кружки и бумажный пакетик. Я потянула носом и сглотнула, ощущая сладкий запах корицы. Мне галантно налили травяной сбор и широким жестом предложили угоститься печеньем. Я на все согласилась. Ели мы молча, с удовольствием. И примерно после третьей печенюхи я покосилась на профессора, с удивлением осознавая, каким надиво приятным человеком он способен быть. Может, и зря считала его злобным педантом. «Как понимаю, на сегодня все?» — спросила я с улыбкой, проникаясь все большей симпатии к кормильцу. Неправильно понимаете. С загадочной полуулыбочкой ответил Эрвикс. «В смысле? Уважаемый профессор, не сочтите за назойливость». Я откашлялась в кулак и выдержала некоторую паузу, чтобы в голос вдруг не просочилась злость. Демонстративно потеребила манжет, надеясь, что выгляжу достаточно робко, чтобы впечатлить черствое сердце этого зануды, и уточнила. «Значит, будет еще задание?» «Да», — сказал профессор. «А когда пересдавать будем?» — решительно спросила я. «Стихия — это, конечно, прекрасно, но диплом еще прекраснее. И стихии, в отличие от диплома, могут подождать. И я, несомненно, всему научусь потом, если будет время, желание, возможность, силы. Но сначала оценочка. Как говорит мой папа, дайте денег, потом заказ». «В смысле пересдавать?» Одной фразой вверх меня в ворох очередных сомнений, профессор. «Как же? Ну вы же сказали, что да. Что именно «да»?» Он посмотрел на меня ясными, карими глазами. Такими, какими смотрят, когда не хотят идти навстречу, но слишком вежливы, чтобы откровенно послать. «Вы кивнули!» — напомнила ему я, погрозив указательным пальцем. «Вот так!» И я кивнула. А потом вперилась в профессора, не мигая. Как бы тоже говоря ему, что могу снова изображать любовь и вообще готова на многие пакости. «Это значило «посмотрим», — спокойно ответил этот непрошибаемый тип. «Ну так и посмотрели?» — с надеждой спросила я. «Вот как хорошо все сделала». Я обвела широким жестом помещение. Затем подумала и ткнула в сторону раковин, где блестели отмытые колбы с ретортами. «Я же очень полезная, от меня сплошные плюсы». «Вообще-то от вас уже минус-мензурка». «И не отводите глаза, я прекрасно видел, как вы спрятали ту с трещиной». «А еще не далее, как вчера, вы, студентка Винер, разрушили люстру из кирийского хрусталя», которую мне подарила дорогая матушка. Возможно, в душе я вам и благодарен, однако сути это не меняет. Но никаких «но». И вообще, вас продолжают ждать остальные великие дела. Перекусили, отдохнули? Двигаемся дальше. Двинулись мы ровно до соседнего помещения. В нем рядами стояли котлы. Большие-прибольшие, грязные-пригрязные. «Отмыть». С чувством глубокого удовлетворения проговорил стихийник, скрещивая руки на груди. «Как? Вы правда задаете мне этот вопрос?» Профессор склонил голову. «Элла, вы заставляете меня сомневаться в том, что действительно достойны пересдачи». «Да знаю, я знаю. Нужно сварить состав абсолютной очистки», — моментально припомнила я. Приблизившись к одному котлу, глянула внутрь и поморщилась. «Да, их весь год не трогали, что ли? Идейно? Чтобы зелья наваристе получались на остатках предыдущих» впрочем мне не ответили видимо решили что вопрос риторический или что я сама получу удовольствие в попытке докопаться до истины сквозь слой налета профессор просто уставился куда то в стену и словно ушел в себя начала я с того что проинспектировала ящик с ингредиентами нашла все необходимое с грехом пополам подтащила к котлу шланг и даже раза с пятого призвала воду правда в этот раз она видимо откликаясь на внутреннее уныние была ледяной. «Ну ладно, в данном случае я всегда могла поправить дело огоньком». Встав на четвереньки, собралась активировать очередной стихийный артефакт. Тихо радуясь тому, что он огненный, улыбнулась в предвкушении похвалы и халявы. «У меня только вода и ветер, так что огонь призову ленивым способом. Выкусите, профессор». «Только артефакта на месте не оказалось?» «А где?» Я оглянулась и осеклась. Довольный Эрвикс протягивал мне стальную коробку. Там лежало несколько брикетов угля, в одном из которых искрилось пламя. Сверху демонстративно покоились щипцы. «Это что?» «Призовите огонь своей стихией», — спокойно ответил Эрвикс. «Вы серьезно?» «Более чем». «Профессор, это уже ни в какие рамки», — возмутилась я. «У нас что, пещерные времена, когда надо добывать огонь трением?» «Мисс Виннер». В голосе вновь появилось предупреждение. «Складывайте материалы под котел и применяйте стихию». «Да я тут или все, или подожгу, или вообще не смогу», — высказалась в ответ. «Вы должны учиться», — настаивал профессор. «Но я могу себе навредить, и вам тоже. Ветер — наша стихия, так что не можете. А огонь? Вы как-никак пятикурсница и должны уметь защищать себя и партнера. Это элементарные азы, так ведь?» «Так», — прошипела я в ответ. Вновь вспыхнула бессильная злость. Ха-ха, в гробу я видела эту стихийную магию. Она мне не нужна. Я вообще думала, что это все по-другому будет выглядеть, как обычно на занятиях. А это что? Смесь магического самосовершенствования с облагораживающим трудом?» Элла напомнил о себе мерзкий Эрвикс. «Профессор», — в тон ему ответила я, и, улыбнувшись, забрала инвентарь. Несколько минут приготовления я старалась растянуть в вечность, Но, увы, все же пришлось встать на колени перед котлом и, бросив полный презрение взгляд на профессора, начать соображать, как дунуть ветром так, чтобы все удалось, и чтобы ничего лишнего не подожглось. «После вчерашней грозы было страшно, очень страшно. Ведь мы уже знаем, что это такое. Если бы мы не знали, что это такое, но мы знаем, что это такое. Элла!» — вновь позвал профессор. Я вздохнула и медленно выплыла из состояния апатичной паники. В этот раз сила откликнулась быстро. Настолько быстро, что брикеты с искрами отлетели в одну сторону, я в другую. Плечо отозвалось болью, в колени стрельнуло. Перестарались. Флегматично прокомментировал случившееся Эрвикс, щелчком пальца взбивая на пол огонек с собственной рубашки. «Я так и поняла», — пробормотала, вставая с пола и сдувая челку со лба. «Это хорошо, что вы все поняли», — глубокомысленно ответил Эрвикс. «Редко, когда так вот сразу понимают. Издевается. Что ж, я еще ему докажу». Пробежалась по помещению, собрала обратно брикеты и попробовала заново. Уже гораздо медленнее подавая энергию и гораздо осторожнее взаимодействуя ею с огнем. И стало получаться. Искорок становилось все больше, они превращались в маленькие язычки пламени, а те уже становились более крупными лепестками и начинали с радостью облизывать дно котелка. Я довольна и немного недоверчива, оглядела получившийся результат и повернулась к профессору. Как раз, чтобы застать на его породистом лице очень сложное выражение. Он с прищуром глядел на огонь и, судя по всему, напряженно о чем-то размышлял. Или высчитывал. А пламя тем временем уже касалось боков котла. «Хорошо получилось», — подумала я, — в тот же самый миг замечая, как огонь рывком устремился к краям. Все выше и выше. Мне бы гордиться дальше, но я решила проверить реакцию профессора. Тот округлил глаза, видимо, закончил мысленные вычисления, и рванул ко мне. Сбил с ног, но успел бросить левитационную прослойку между мной и полом, потому упали мы мягко. И где-то там, за спиной Эрвикса, которая перекрывала мне обзор, вдруг многократно усилилось гудение пламени и раскрылся огненный цветок большой прекрасный жуткий я нервно икнула а потом еще раз эрвикс отстранился и мягко как у психически нездорового человека спросил винер вам что то известно о том как пламя реагирует на чрезмерно насыщенный кислородом воздух э теперь известно коротко резюмировал он встал Оттряхнулся, самые непроницаемые мины сбил тлеющий огонек с некогда белой рубашки. Ох, прошептала я, понимая, от чего меня спасли и какой ценой. Прошу прощения, буквально на минуту отлучусь, перебил меня Эрвикс все с той же безупречной вежливостью, а после щелкнул пальцами, и вокруг него заискрился купол. Судя по проступающим на нем знакам и полному отсутствию звука, профессор изолировал мои нежные уши от своего честного мнения на тему всего происходящего. Я видела, как шевелились его губы, но предпочла не читать по ним даже наиболее четко произнесенные слова. Вот после первых двух ругательств и предпочла. Профессор вышел в другое помещение, но дверь за собой не закрыл. Потому я последовала за ним. Вдруг понадобится помощь. Так я невольно стала свидетелем совершенно неожиданного зрелища. Эрвикс резкими порывистыми движениями стянул с себя остатки рубашки. Стоя ко мне спиной, он потянулся к аккуратно повешенной на стул мантии, которую надел на голое тело, а я стояла и впечатлялась. Удивительно, но спина, плечи и руки этого книжного зануда оказались невероятно красивыми, мужественными, притягательными, рельефными... В общем, такими, от которых не хотелось отворачиваться. Вообще, красивой спиной меня не удивить. В Академии как-никак целый боевой факультет бегает, состоящий на 80% из молодых и весьма фактурных парней. Они очень любят на совмещенной спортивной подготовке картинно стянуть тренировочные майки. Мешают они им очень, угу. Да и декан боевиков, профессор Кайстер Гибс, тоже периодически этим грешит. Он очень хорош, но очень суров». Пока я размышляла, Эрвикс как раз застегнул мантию, натянул любезную улыбку, щелчком пальцев снял щит и заявил. «Вы немного перестарались, но ничего страшного, Элла. Попробуем еще раз». В этот момент я почувствовала не только ужас, но и некоторое восхищение. «Какой же профессор терпеливый! Даже голос не повысил ни разу!» Продолжать эксперименты мне не очень хотелось, так как теперь опаски к своему дару у меня стало еще больше. Но присутствие профессора давало уверенность, да и вариантов, разумеется, мне не предоставили. Спустя полчаса, после многочисленных попыток и еще нескольких уже более осторожных полетов с Эрвиксом, я все же освоила технику мягкого дуновения ветром в конкретную точку. И, если честно, то даже испытала некоторый стыд, Потому что все получилось лишь после того, как я перестала воспринимать наш эксперимент как помеху на пути к цели. Стоило всего-то отнестись к работе серьезно, посчитать, прикинуть вектор и силу приложения в общем, нормально заняться задачей, а не спустя рукава. Зелье варить было просто. После нескольких лет практики оно казалось мне элементарным. Единовременно закинул ингредиенты, довел до кипения, помешал нужное время, прочел заклинание и все. «Главное, голыми руками в него не лезть, а так отлично». В общем, спустя какое-то время я, наконец, гордо продемонстрировала гордынычу чистый котел. «Вот, отлично», — невозмутимо кивнул он. «А теперь еще пятнадцать». «Сколько? Все за сегодня?» — спросила вслух. «Я надеюсь, справитесь быстрее, чем с первым», — кивнул Эрвикс. «Мне очень не хватало его звуконепроницаемой сферы, так что пришлось просто ругаться про себя». Но своих ошибок я уже не повторяла. И действительно, дело спорилось и продвигалось гораздо энергичнее, но не все так, как хотелось бы. Часто приходилось переделывать начатое снова. Когда последний котел оказался чисто и прекрасен, я была вымотана так, как даже после смены в таверне не уставала. «Прекрасно», — Эрвикс осмотрел помещение. «Вы неплохо справились, Села. «Неплохо?» — уточнила я. Он кивнул. У меня дернулось века. Хотелось ругаться и спать. Но портить отношения с этим педантом я не могла, потому лишь спросила. «Профессор, почему такая странная методика? Где обычные тестирования, занятия на концентрацию, проверки резерва?» «Вам не 15 лет, Элла», — ответил гордыня. «Обычные методики с вами не пройдут. Нужно что-то более весомое и, так сказать, прикладное. Все должно быть тут же проверено на практике». Неопределенно вздохнула я. Из подвала мы поднимались в тишине. Лишь на выходе из здания Эрвикс сказал. «Завтра подходите сразу ко мне домой». «Что?» — опешила я. «Не в деканат?» «Нет». «Не к вам в кабинет?» — продолжила прощупывать профессора я. «Нет», — чеканил он. «А как же экзамен?» — решила спросить в лоб. «Вы помните, я кивнул?» — спросил профессор. «Да». «Ну так вот, это уже хорошо». «Так ведь?» — он заломил бровь. Я уныло пожала плечами. «Завтра будете помогать мне с картотекой по книгам. Приходите пораньше, Элла, работы много». «Хорошо, профессор», — буркнула я, чувствуя себя настолько выжатой, что сил не оставалось даже на злость. Домой в столь унылом состоянии идти не хотелось, потому, немного подумав, я направилась к тавернях юга лиса. Настроение было самым мрачным — Его не спас даже вкусный пирожок с повидлом, который я купила у уличной торговки и сживала на ходу. Обычно еда помогала немного расслабиться и чувствовать себя лучше. Но сегодня пирожок не справился. Горечь внутри разрасталась с каждым шагом, приправленная сомнениями и страхами. Что если профессор все же откажет мне? Таверна встретила знакомым гулом голосов, мягким светом и ароматами, от которых немедленно проснулся волчий аппетит. Повар мистера Флиса не готовил изысков и разносолов. Напротив, специализировался на простых блюдах. Но благодаря тому, что хозяин таверны не экономил на продуктах и специях, кухня тут была просто потрясающей. Настолько, что в таверну отца царитки не гнушались заходить даже аристократы. Я пару раз обслуживала их, кстати. Странные эти благородные считают, что если нацепить простой плащ и снять родовые персни — то сразу становится непонятно, кто перед тобой. Но осанка, аккуратные ухоженные руки, обращение со столовыми приборами, посадка головы — все это не спрячешь. А лучшим свидетельством их богатства являлась связь защитных символов на той же рубашке. Это они не прятали, считая, что простой человек не поймет, что это. В целом, может, и правильно думали. Я бы тоже могла не замечать магической защиты, если б не факультатив «Магическая клинопись». Именно этот язык до сих пор использовали старые роды в своих заклинаниях. Впрочем, сами формулы нам, разумеется, никто не говорил, так как они являлись родовым достоянием и были записаны в фамильных гримуарах. Но отличить их я могла. «Элла!» — из мысли меня выдернул звонкий голос подруги. Она налетела и обняла меня за плечи. «Привет!» — я обхватила ее руками в ответ, а потом жалобно посмотрела и попросила. «Накорми меня, пожалуйста!» «Конечно, сейчас!» Рита кивнула в сторону углового столика у окна, который обычно занимали или сами хозяева, или друзья семьи. «Сегодня на ужин медовое мясо с морковкой. Язык проглотишь. Или ты уже?» Она посмотрела на меня настороженно. Я лишь кивнула. Рита покачала головой, но допытываться до правды не стала. Блюдо, разумеется, было фирменным, а, соответственно, очень удачным. Но сейчас я сживала бы и подошву. Пирожок уже давно растворился в желудке, и организм уверял, что в него вообще ничего не попадало, и память меня обманывает. Спустя пару минут появилась Ритка. Поставила передо мной тарелку с похлебкой, рядом кружку с холодным морсом, и, плюхнувшись напротив, с протяжным стоном откинулась на спинку стула. «Смена сегодня была очень жесткая», — пожаловалась она. «Я даже десяти минут за день не посидела, наверное. Надеюсь, что мое геройство того стоило». Я немедленно отозвалась. Правда, с набитым ртом, а потому немного невнятно. Но это же такие мелочи. «Ты моя вбавительница! От долгов и вбавительница!» Сглотнув, продолжила. «Век помнить буду и детям завещаю свечки в храме ставить за здравие Бабы Бабарита? «Баба Рита?» — эхом повторила подружка и демонстративно поежилась. «Нет уж, мне не нравится думать о старости. Давай считать, что я буду вечно молодой». «Пусть ставят свечи за прекрасную тетушку». «Вечной молодости не бывает», — заметила я. «Ну, тогда придется героически погибнуть на задании», — немедленно размечталась Рита на весьма сомнительную, на мой взгляд, тему. «Спасая сотни жизней, на сто первой не выдержать и пасть смертью храбрых». Закатив глаза от нелюбимой темы, которую уже не раз обсуждали, я лишь кивнула и добавила с ехицей. «Хорошо, тогда за упокой бабы Риты». «Я умру молодой, так что не бабы», — отрезала та. «Вообще не смешно. Все же не удержалась я. Ты же знаешь мое отношение к таким шуткам». «Знаю», — спокойно согласилась она, «как и отношение к моему решению пойти в стражу. Но я вправе сделать такой выбор. Ладно, хватит об этом, лучше расскажи, как твой день прошел. У меня-то ничего нового, кроме того, что опять приходил хромой Винька и просил ему налить». Новую историю рассказывала о том, как у него кошелек сперли. На этот раз драконы. Прямо драконы? Прикинь, налетели, сперли кошель с тремя серебряными, напоили водкой, искупали в канаве и подло улетели в закат. В прошлый раз эльфы из кустов вылезали и тоже украли сумку с деньгами. Хихикнула я. Сегодня история эпичнее. Я даже ему кваса за свой счет вынесла. Призналась подруга и, отмахнувшись, потребовала. Рассказывай. «Да нечего особо рассказывать», — вздохнула я в ответ. Он потащил меня в лабораторию к гробыне. «Зачем?» — поразилась Рита. «Потому что своей у него нет», — пожала плечами я. «Резонно», — ответила Рита. «И дальше что?» Дальше заставил стихийной магии призывать воду из крана, чтобы вымыть мензурки и все такое. «Получилось?» Рита вся подалась вперед. «Где-то через полчаса. Я даже кокнула всего одну колбу». «Молодец какая!» — восхитилась мной подруженька. «Угу», — буркнула я в похлебку. «Наверное, стоило есть культурнее, но сейчас это было выше моих сил». Но этого Гордынычу показалось мало, и он потащил меня мыть котлы. «Вроде как этим тебя не проймешь, пожала плечами Рита. «Пятнадцать котлов, и все в копоте, накопленные как минимум за год. Ого! А он знает толк в эксплуатации девиц!» — хихикнула Рита. «Но дело даже не в мытье», — продолжила сокрушаться я. «Оно-то что? Тьфу! Зелье сварить, запустить процесс чистки, и все готово». Но Эрвикс заставил меня разжигать огонь самостоятельно, как в первобытные времена, понимаешь? Трением? Дунием. Велел дуть, то есть. Дал мне угольно-магические бруски с искрами и сказал призвать стихию. На лице подруженьки не было ни грамма сочувствия. Наоборот, с каждым моим словом улыбка на ее лице становилась все шире и шире, а в глазах появлялось все больше веселых искорок. «И что?» — очень ехидно спросила Рита. «Ну, я и дунула. Чудо не случилось?» «Случилось. Я спалила Эрвикса». «Совсем?» — Рита прекратила улыбаться и осмотрелась, словно выискивая свидетелей, от которых теперь придется избавиться. «Частично» призналась я. Рубашку подпалила. И вообще, Гордыныч злобный был как невесть что. «Орал?» — сочувственно спросила подруга, сжав мою руку, лежащую на столе. «Нет», — нехотя признала я. «Угрожал? Ня. Дал новое мерзкое задание? Отказал в экзамене?» — напирала Рита. «Что он сделал?» Мне стало немного неловко, но я призналась. «Ничего такого на самом деле?» Он наложил звуконепроницаемый купол, выругался под ним, как невесть кто, снял рубашку, оделся в мантию и вернулся. Спокойный уже. Ну и порекомендовал стараться лучше. «Ничего себе!» — присвистнула Ритка, подперев щеку кулаком. «То есть ты кокнула пробирку, вызывая воду? После невесть сколько времени дула на искры? И наверняка все делала вот с этим вот недовольно страдальческим выражением лица, так?» Потом взорвала брусок с топливом, спалила рубашку несчастного, помешанного на аккуратизме мужика. «А он на тебя даже голос не повысил? Вот не столечко?» Рита показала мизинец и приставила к верхней подушечке кончик ногтя большого пальца. Я прикусила губу и покачала головой. «Вот это у него терпелка отросла со студентами, конечно!» — восхитилась Рита. «Уважаю!» После слов подруги я нервно выпила почти полную кружку морса и задумалась. А ведь действительно, профессору со мной тоже нелегко пришлось. Просто я была так поглощена своими переживаниями и страданиями, что не подумала о том, каково Эрвиксу. Будем честны, студентам вообще в процессе обучения редко приходится задумываться о том, какие именно моральные травмы у преподавателей вызывают наша глупость. Или наглость. Или нежелание шевелить мозгами. Все усугублялось тем, что мне нужен был лишь экзамен, и все — А Эрвикс, привыкший делать все хорошо, вдруг решил по-нормальному проверить случайно развившийся резерв с даром. И кто ему виноват, что он такой педант? Не я, и точка. Мне было хорошо без дара раньше, и дальше я планировала жить так же. Вдруг начавшие расти стихийные силы воспринимались мной скорее как досадная помеха, а не как шанс. Так что Эрвикс сам создал себе и мне проблему. Он загорелся развитием дара, так что пусть расхлебывает последствия. Мог бы просто позволить отмыть его чистый дом повторно и поставить мне оценку. И все остались бы довольны? Ну, я точно. Даже постаралась бы больше ничего не бить. «Эль», — Ритка перегнулась через стол и заговорщически спросила, «А как оно?» «Пока ничего не понятно», — вздохнула я. «Иногда силишься призвать хоть что-то, а тут пшик. И потом не хочешь ничего. Отчаялась, и ветер тут как тут. А потом еще и ливень». «Нет», — покачала головой подруга. «Я про него». Ритка многозначительно подвигала бровками. «Ты все еще не внесла конкретики», — нахмурилась я. «Тело», — выдохнула Ритка. «Плечи, спина, как фактура». «Ага, вот и она, родимая, конкретика». «Какое тело?» — поразилась я. «О чем ты вообще думаешь, когда тут такое? Не понимаю, о чем ты». Ритка всегда быстро заводилась, и этот раз не стал исключением. Потому она громыхнула на пол зала. Профессорское тело! Тело без рубашки, на которое ты смотрела после того, как ее сожгла. Та-дам! Совсем не так я себе представляла минуту славы, конечно. «Ну, дорогая!» — гневно прошипела я, выхватив взглядом как минимум одну сплетницу за соседним столиком. «А что?» — чуть смутилась подруга, но с темы не сползла. «Ты сама виновата!» «Видишь ведь, как мне интересно? Как наш Гордыныч? Тощий страшный? Или с пузиком? Книжник ведь?» И мне вдруг стало обидно. «Во-первых, не наш, а мой». Поправила я Ритку. «Это мне он экзамен должен. И нет у него пуза. Все там у него в порядке». Мне вспомнилась кратковременно представшая перед глазами картина с полуголым Эрвиксом. «Не тощий», — добавила я, почему-то улыбаясь. «И руки хорошие. Как у гробыни?» Спустя секунду внесла следующее предположение Рита и чуть зарумянилась. Вообще, лицезрение гробынистого тела было нашей с ней маленькой тайной. В конце четвертого курса мы с Ритой ходили на хрустальное озеро, хотели искупаться на новом месте, которое случайно нашла подруга. Спуск там был пологий, народу никого, но пришли, принялись раздеваться, а в воде плеск. Спрятались за здоровенный дуб и увидели прекрасное из воды. Как в лучших любовных романах на фоне заходящего солнышка выходил он, профессор Алаис Норт, только без мантии и без брюк и без рубашки. В общем, уважаемый суровый некромант оказался высок, подтянут и скорее жилистый гибок, чем худ. А в закрытой черной одежде он выглядел так, что хотелось накормить и поплакать. Потом снова кормить и снова плакать и так по кругу, пока косточки не обрастут мясом и взгляд не подобреет. «Нет, скорее, как профессор кайстер Гибс, припомнив все, сказала я. «Серьезно?» — выдохнула Ритка. «Врешь!» Я кивнула и поклялась самым дорогим. Век фирменного блюда не видать. Более детально обсудить фактурные профессорские тылы мы не успели. Раздался зычный голос повара, который звал официантку. Ритка поморщилась и улетела в сторону кухни, а я допила морс и, подло воспользовавшись ситуацией, уползла на второй этаж в подружкину комнату. Спать, отдыхать. Утром следовало забежать домой, переодеться, а потом вновь нестись к Эрвиксу. А пока я отправила маме магическую птичку предупреждения, что останусь у Риты, и упала в постель. Кажется, уснула раньше, чем голова коснулась подушки.